Он говорил бы, вероятно, уже о женщинах, достигших семидесятипятилетнего возраста, и следовательно, у миссис Тёрник оставалось бы ещё впереди семь прекрасных прощённых лет, полных кипучей деятельности. С лёгким сердцем и бесценными таблицами сидялищных измерений вернулась я в Финляндию после успешного завершения моего посольства и сразу же попала в окружение корреспондентов и радиорепортёров, требовавших у меня интервью. Что же, я сумела из пёрышка сделать пять кур, как сказал Ханс Кристиан Андерсен. Повсюду я видела плоды своих трудов. Многие мальчишки разгуливали по улицам в ковбойских штанах, засунув за пояс игрушечные техасские пистолеты. На груди моего шофёра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 По чьей инициативе я отправилась за океан в эту столь выгодную миссию по прошенничество. Теперь, когда я пришла к нему, чтобы доложить о своих впечатлениях от поездки, не переставая жевала резинку. За этим занятием я и застала его. "Мадам, вы великолепная женщина!" воскликнул маститый деятель, бросившись пожимать мне руку обеими руками, готовый чуть ли не расцеловать меня. Вы поистине выдающийся человек, вы наша благодетельница. Мне ведь тоже досталась десятка полтора посылок с американскими подарками. Моя жена наконец-то получила норковую шубку, о которой так давно мечтала, а младший сынишка ковбойские сапоги. Если так будет продолжаться и дальше, мы скоро заживём как в раю. Благодарю вас. Благодарю от лица миллионов людей и заявляю: если у вас когда-нибудь возникнут трудности, которые я хоть в какой-то степени могу облегчить, то без всяких церемоний сразу же обращайтесь прямо ко мне. Примите модам, моины лучшие и сердечнейшие. Я была не в силах выслушать до конца его слачайшие дипломатические любезности и постаралась уклониться от столь торжественного приема. Мне захотелось почему-то кислого ржаного хлеба. Энсю Хеопия в мое отсутствие отличился. Целых три недели он потратил на лечение в противоалкогольном стационаре. И, естественно, дела запустил невероятно, что и можно было ожидать от мужчины. Всё же он кое-что придумал и разработал некоторые новые планы, о чём я расскажу в следующих главах. И раза два ходил в суд, улаживать какие-то дела, связанные с нормированием и лицензиями. Когда я преподнесла ему в подарок по случаю моего возвращения коробку сигарет, он был явно разочарован и с нескрываемой грустью спросил: "Разве в самолёте больше не продают коньяк?"